Одевались здесь несравненно скромнее, чем в Афинах и особенно в богатых городах Малоазийского и Сирийских побережий. Позади подруг, привлекая внимание ростом, более четырех локтей шествовал и осетей в компании трех огромных лохогосов, начальников отрядов.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 «Что в письме?» – коротко спросила Афиненко. «Ниарх в Навкратисе. Предлагает плыть ему навстречу или ждать в Мемфисе. Еще раньше сюда придет Александр». Слегка задыхаясь, сказала игисихора